Глава 15. Подстрекатель. Королева-черная вдова кипела от ярости. Несмотря на болезнь, она расхаживала в ярости по гостиной, ее хрупкие руки дрожали от нервного напряжения. Ни у кого, включая Малкольма, не получилось уговорить ее присесть. И она заваливала Саймона с Ноланом вопросами о том, что случилось. «Мы просто гуляли», — рассказал Саймон, чтобы не углубляться в детали в присутствии дяди. «Я зашел в пещеру, а Ариана с Ноланом остались снаружи. Когда я вернулся, Ариана хотела пойти с ним», настойчиво перебил Нолан, который сидел в кресле, облепленный котами. Джемс Уинтер заняли диван и пока благоразумно помалкивали. «Я пытался ее остановить, но я не мог пролезть в пещеру. И ушел. Я решил, что она с Саймоном». «Ты решил», — ледяным тоном произнесла королева. «Не убедился, а решил». «Из-за тебя мою дочь могли убить!» «Этого мы не знаем», — быстро и холодно вмешался Малкольм. «Может, Ариана просто заблудилась в пещере?» «Эти пещеры ведут в колонию муравьев», — рявкнула она. «Вы хоть представляете, насколько она большая?» «Ариана умная девочка», — твердо произнес он. «Стая ее найдет». В дверь кто-то забрабанил и не успел никто отреагировать, как она распахнулась сама. На пороге стоял промокший насквозь куратор, заливающий водой коврик. «Прошел прощение, Ваше Величество. Я только узнал». Он забежал в дом, не дожидаясь разрешения, и, к удивлению Саймона, следом показался Дэв. «Мои шпионы уже обыскивают округу. Если найдем какие-нибудь следы Арианы или тех, кто мог ее похитить...» «Под таким ливнем вы ничего не найдете», — сказала королева-черная вдова. «Если похитители оставили следы, их уже давно смыло». «А пещеры обыскали?» — нервно спросил Саймон. «Может, она ждет, пока дождь кончится?» «Я проверил их до самого входа в муравьиную колонию, но никого не нашел», — ответил куратор. «А мои источники говорят, что в человеческом обличье она поле не покидала». «Ее мог схватить только тот, кому она доверяла», — сказала королева. «Она слишком хорошо обучена, так что от любого чужака осталось бы только тело». «Но кто?» спросил куратор. «Кто еще знал, что вы ушли гулять?» Саймон с Ноланом переглянулись, и неожиданно все встало на свои места. «Лорд Энтони», — вспомнил Саймон. «Где он?» «Ищет мою дочь, разумеется», — ответила королева. «Как только я увидела, что ее нет...» «Когда?» — перебил он. «Когда вы его отправили?» «Два часа назад, когда проснулась, а ее не оказалось рядом», — сказала черная вдова. «Он должен был нас прикрывать», — сказал Нолан. «Ариана шантажом уговорила его соврать о том, куда мы ушли». Малкольм застонал. «Почему? Что на том поле такого важного?» «Оно просто классное», — промямлил Саймон. Малкольм обжег его взглядом, и он сжалился. «Говори правду, Саймон, или я больше никогда тебе не поверю. Ты этого хочешь?» потому что сейчас я вижу не ребят, которые хотели сделать что-то классное, а ребят, из-за которых могла умереть их подруга. «Я...» — начал было Саймон, вновь ища поддержки у Нолана, но не успели они придумать какое-нибудь оправдание, куратор кашлянул. «Это моя вина», — сказал он. «Саймон выполнял мою просьбу, и, боюсь, ситуация вышла из-под контроля». Малкольм резко обернулся к нему. «Просьбу?» «Ему двенадцать лет! Какие к нему могут быть просьбы?» Он шпионил, просто ответил Куратор. «У него, как у птицы, есть преимущество, которыми не обладает моя команда». Теперь уже Альфа затрясся от ярости, переводя взгляд с Саймона на Куратора и обратно. «Это ведь ложь, да? Вы не могли подвергнуть моего двенадцатилетнего племянника опасности, лишь бы... лишь бы...» «Лишь бы узнать, кто пытается убить нас с дочерью», — сказала королева-черная вдова. В глазах ее пылала ярость, но сейчас она хотя бы была направлена на Малкольма. «Это моя идея, и я не сваливаю вину на кого-то другого. Нам нужна была хоть какая-то зацепка, а Саймон идеально подходил для работы». «Идеально?» — взревел Малкольм. «Ему двенадцать!» «Мы действовали по необходимости и защищали его, как могли», — процедила королева. «Можете объявить нам войну, если хотите. Прошу лишь подождать, пока мы вернем мою дочь домой». Малкольм затрясся от злости. «Ушам своим не верю. Я столько усилий приложил ради вашей защиты, а вы...» «Боюсь прошлое не изменить, Альфа», — вежливо сказал куратор, не сводя взгляда с Саймона. «Остается». Лишь исправлять ошибки. Изо всех сил, стараясь игнорировать взрывной характер дяди, Саймон сжал губы и так сильно нахмурился, что заболел лоб. Что-то они явно упускали. И хотя он очень боялся, что Малкольм посадит его под домашний арест на всю жизнь, Ариану нужно было найти. «А у лорда Энтони есть кольцо, как у Куратора?» «Разумеется. Он мой ближайший советник» ответила королева-черная вдова. Прошло мгновение, и глаза ее расширились от удивления. «Нет, лорд Энтони бы так не поступил. Я знаю его практически всю жизнь. Он верен мне и короне». «Он муравей», — негромко заметил куратор. «Нам давно известно, что муравьиные королевы не питают к тебе любви». «Но это объявление войны», — сказала она. «Они должны понимать, что мы их раздавим!» «Если поймаете», — ввинтил Саймон. Все развернулись к нему. «Я...» Он замялся под суровым взглядом дяди, чувствуя себя совсем крохотным. «Я, может, не все понимаю, но точно знаю, что лорд Энтони — единственный, помимо моих друзей, кто знал, куда мы уйдем. А друзья бы ни за что ее не тронули». «Как и лорд Энтони!» Резко ответила королева. «Он знает ее с младенчества». «Тогда где он?» — поинтересовался Саймон, обводя рукой комнату. «Уже несколько часов прошло. Если он не виноват, значит, должен был догадаться, что она пропала. Почему он не помогает ее искать?» Королева-черная вдова яростно затрясла головой. «Он не виновен. В чем бы ни была причина, он не виновен». Они всю жизнь были близки. Я доверяла ее безопасности ему бесчетное количество раз. Он не мог так поступить. Он не...» Неожиданно ее ноги подкосились, и лишь благодаря быстрым рефлексам Малклима она не повалилась на пол. Поддерживая ее за хрупкие плечи, он оглядел остальных. «Поговорим, когда вернусь», — сказал он с черными от ярости глазами. «Только попробуйте шевельнуться. Особенно это касается тебя, Саймон». Он молчал, пока дядя нес королеву черную вдову по лестнице. Но стоило услышать щелчок открывшейся двери. Саймон быстро схватил куртку из шкафа и пошел на направление к выходу из комнаты. Если идти, то сейчас, сказал он. Дэв тут же подошел к нему, а Джемс Уинтер решительно встали с дивана. Но он, однако, замешкался. Мне лучше остаться, наверное, сказал он. Я не люблю муравьев. «Да и нужно же кому-нибудь остановить дядю Малклима, когда он бросится за вами в погоню». «Думаешь, справишься?» — спросил Саймон. Брат кивнул. «Сделаю вид, что пошел за тобой», — сказал он. «Поведу его по ложному следу». Куратор кашлянул. «Мне нужно остаться с Ее Величеством, раз выяснилось, что лорд Энтони — возможный предатель. Ей лучше оставаться с теми, кому можно доверять». Саймон не был уверен, что Куратор ни в чем не замешан, но все улики указывали на другого человека, и возразить было нечего. «Вы только... Передайте дяде Малкольму, что я извиняюсь, ладно?» Куратор кивнул. Дэв, добавил он, бросая ему связку ключей, — «на машине будет быстрее». «Так точно», — откликнулся Дэв, и как только Саймон заслышал, что дверь спальни снова открылась, они выбежали на улицу прямо под дождь. «Если ее не похитили, а она ушла по собственной дурости, я ее убью», — буркнула Уинтер, безуспешно прикрывая голову от ливня. «Как же здесь холодно!» «Она бы не стала так пугать маму», — предположил Саймон, вместе с остальными залезая в машину Куратора. «Что бы ни случилось, у нее явно неприятности». Дев завел двигатель. «Ну и как нам ей помочь, а?» «Все просто», — отозвался Саймон, когда машина тронулась нужно проникнуть в муравьиную колонию и вытащить ее оттуда.